Глава одиннадцатая. История Мочилова. Баги сорвался с места, выбросив из-под рифленых колес клубни дерной земли. Лицо у Хлюпы сосредоточенное, будто он в гонках участвует. За первое место борется, не меньше. Позади, прямо над головой раздался писк, набирающего заряд энергии пулемета. Собственно, это напомнило мне, что я тоже вооружен и можно не убегать, хотя нет... Лучше все же вначале свалить, а затем уже издалека заниматься отстрелом противника. Я вообще не уверен, что смогу хоть в кого-нибудь попасть. Слишком странное и непривычное оружие. Выглядело оно действительно необычно. Такое я видел лишь в картинках из фантастических фильмов или компьютерных игр. Широкий плоский ствол разделен на две части. И нет даже намека на прицельные приспособления. Цевье, приклад, пистолетная рукоятка и спусковой крючок все странной формы. Ах да, еще не менее странный боеприпас. Их даже патронами язык назвать не поворачивается, потому как это отдельные пули, без привычных гильз с пороховым зарядом внутри, просто остроконечные цилиндрики с четырьмя крохотными крылышками, слегка закрученными в спираль. Видимо, для того, чтобы придать пули вращения в полете. Впервые взяв такой в руки, я тут же задал самый идиотский вопрос, который только можно себе представить. «А оно в сторону не выстрелит? Здесь же и щель, вон какая?» – спросил я. Шпалл ржал минут десять. Затем вкратце объяснил принцип работы, хотя я и без него уже это знал. Читал информацию, что досталось мне от покойной кальки. Пулю здесь толкают магниты. У нее просто нет шансов уйти в сторону. Но данный дизайн все равно не давал мне покоя. Мало ли, вот так палец туда случайно попадет. Еще напрягало отсутствие прицела. Однако этот пункт оказался вполне решаем. Как только мы выбрались за город, первым делом решили пристреляться. Ну интересно же, как работает эта штуковина. Стоило подать питание на автомат, как перед глазами. Всплыло окно с просьбой установить специальное приложение. Здесь было все необходимое, чтобы сразу усвоить теоретическую часть. В мозгах появились знания о том, как обращаться с оружием, как за ним ухаживать, как набивать магазин, в общем, все. В том числе перед глазами возникло перекрестие прицела, которое даже можно было поменять на более удобное или красивое. Но я оставил себе классический, в виде обычного крестика с точкой посередине, по типу тех, что используется в компьютерных играх. Все эти воспоминания промелькнули в мозгах за мгновение. Я вдавил кнопку включения на боку автомата и через пару секунд получил оповещение, что оружие готово к работе. Тем временем Шбала уже вовсю поливал дроидов из пулемета. Получалось у него не очень, слишком уж шустрыми оказались эти проклятые машины. Да и хлюпа вел так, что поймать хоть кого-нибудь в прицел не представлялось возможным. Здесь бы самому на ходу не вывалиться. Не то что оружие ровно держать. А дроиды, завидев нас... Оставили в покое огромную тушу помоешника и переключились на более приоритетного противника. Несмотря на то, что Хлюпов давил педаль акселератора в пол, механические твари продолжали нас нагонять. При этом неслись не по прямой, а постоянно скакали из стороны в сторону, чем сильно усложняли прицеливание. Может быть, потому что дроиды сильно сократили дистанцию, а может потому, что Шпала несколько приноровился к оружию, но один из роботов вдруг споткнулся и кубарем полетел под ноги с Раздался грохот, скрежет металла и сразу тройка преследователей вышла из боя. «Есть!» — громко и радостно воскликнул стрелок. «Чем потрясть? тут же прокомментировал Хлюпа. «Гаси, ублюдков! Там их еще целая толпа осталась!» Прокричав это, он резко бросил руль вправо, объезжая какую-то кочку. Я едва удержался, чтобы не завалиться на него. А Палыч в ногах лишь зевнул и почавкал. «Вот же непробиваемая скотина!» Я прямо на физическом уровне ощущал покой в его душе. Ну, гоняют, там что-то эти двуногие, орут. Так ему-то какое до этого дела. Однако это спокойствие странным образом передалось и мне. Я вдруг глубоко вздохнул, расслабился и поудобнее перехватил автомат. Что я? Хуже ежика, что ли? «Держи прямо и не вздумай резко поворачивать», — предупредил я хлюпу и поднялся на ноги. Рама байги прекрасно подошла в качестве упора. Я развернулся назад, упер приклад в плечо и навел перекрестие на ближайшего дроида. Раз прыжок влево, раз прыжок вправо. Принялся я просчитывать закономерность в поведении машины. Ведь обладая она хоть самым совершенным интеллектом, все равно обязана действовать по заданному алгоритму. Если смотреть на поведение дроида в целом, оно выглядело хаотичным. Но вот отдельная особь оказалась вполне предсказуема. Раз влево, раз влево. Я потянул спуск, заранее взяв упреждение чуть правее. И почти вся очередь прилетела точно дроиду в морду, если ее можно так назвать. Робот слетел с копыт, закувыркался, разбрасывая во все стороны запчасти и осколки корпуса. А я уже перевел прицел на следующего. Вот только дроиды, похоже, вышли на дистанцию, которая позволяла им отомстить за поверженных собратьев. Их бока раскрылись, оттуда выдвинулись крылья, а в следующие секунды я едва не вылетел из машины. Пришлось выпустить из рук автомат, чтобы покрепче ухватиться за раму. Хлюпа снова резко выкрутил руль, и часть ракет просвистела мимо. Они взорвались метрах в десяти перед нами. Байги промчался прямо через облако, поднятой взрывом пыли, и Хлюпа тут же начал плеваться. Я хотел снова подхватить автомат, но в этот момент машина опять резко вильнула, пропуская еще несколько ракет. Шпала продолжал лупить по врагам из пулемета, и с каждым разом получалось у него все лучше. Едва мы снова вышли на относительно прямую траекторию движения, как позади снова раздался грохот. Очередная двойка дроидов выбыла из боя и, кувыркаясь, полетела по земле, превращаясь в груду бесполезного хлама. Осталось четверо. Пока твари маневрировали, чтобы не оказаться сбитыми своими же союзниками, они слегка отстали. Это позволило нам оторваться, а мне снова взяться за автомат. Видимо, Шпала тоже понял, что роботы двигаются не просто так — И отыскал нужную последовательность. Не прошло и десяти секунд, как мы в паре сократили поголовье дроидов еще на две особи. Оставшаяся двойка, видимо, что-то сообразила, потому как они резко разошлись в разные стороны и бросились на утек. Впрочем, Хлюпа это тоже заметил и, совершив очередной маневр, теперь уже сам взялся преследовать одного из них. Я наконец-то угнездил задницу на сиденье, уложил автомат на переднюю раму, прицелился и... Шпала оказался быстрее. Дроид Кубарем полетел по степи и вскоре замер в облаке пыли. Мы тоже остановились. «Не, вы видели, как я его?» Захлебываясь от восторга и адреналина, закричал Шпала. «Прям по яйцам ему! ха ха, -ха, -ха, -ха, -ха! а я? Я тоже вон чего вытворял?» Подключился к веселью Хлюпа. «Вжил, вжил! В конце вообще боком валил! Чума!» «А еще главное смотрю, как они скачут, а никак попасть по ним не мог!» Словно не слыша приятеля, продолжил гигант. «А потом как понял! Бах! Минус один! Бах! Второй ушел! Кайф!» А как я от ракету вернулся. Заметили? Это было вообще. Я, главное, еду и вижу, что там сзади творится. А они такие всю. А я такой, вжю. Детский сад, штаны на лямках, прокомментировал я. Долго будете с собой восторгаться, или все же дело закончим. Душнило. буркнул в ответ хлюпа. Вот вечно ты все портишь. Рулей давай, шумахер. «Тут шумахер! Отдыхает! Нахер!» Выдал приятель и зачем-то показал мне язык. А затем резко ударил в педаль газа и баги с пробуксовкой сорвался с места. До перепаханного гусеницами пятака мы долетели минут за пять. Вот только помоешника там снова не оказалось. Однако долго его искать не пришлось. Он обнаружился чуть поодаль, и его поведение сложно было назвать адекватным. Я, конечно, слышал о том, что машины могут сходить с ума, но такое видел впервые. Огромный квадратный контейнер на гусеницах словно танцевал. Он плавно наворачивал восьмерки и размахивал клешнями-манипуляторами. Для полноты картины разве что музыки не хватало. Однако во всей этой красоте и изяществе движений имелся один жирный минус. «И как к нему подойти?» Словно прочитав мои мысли, высказал Хлюпа. «Он же зашибет в раз!» «Мне одному кажется, что он танцует...» Добавил Шпалы и я бросил на него удивленный взгляд. «Да, не зря говорят, что у гениальных людей мысли сходятся», – пробормотал я. «Вообще-то там про дураков говорится», – с умным видом поправил меня Хлюпа. «Это уж у кого чего болит», – ухмыльнулся в ответ я. «Может, в него стрельнуть попробовать?» «Ага, а в город его как потащим? Такую махину на телегу не погрузить», – верно подметил приятель. «Но и так мы к нему не подберемся», — добавил гигант. «Он же вообще дурак! Вы посмотрите, что вытворяет!» «Палыч, стой!» — вовремя отреагировал я и попытался ухватить колючего. Видимо, ёж выспался и решил воспользоваться моментом, чтобы прогуляться, пока мы стоим. Однако моя попытка не увенчалась успехом. Я даже схватить его как следует не успел, как был мгновенно укушен за палец». «Ах ты жопа с иголками!» — возмутился я, но в ответ получил лишь презрительное фырканье. Ёж уверенно рванул вперед, немного много ни мало, прямо к помощнику. Вот сейчас я не на шутку перепугался за колючего друга. Попытался подключиться к его сознанию, чтобы заставить вернуться обратно, но быстро отказался от этой затеи. Палыч не просто так несся вперед. Он охотился. Я это увидел, как только подключился к нейросети. «Словно разъяренный тигр, еж бросился на пластикового паука и вцепился в него зубами». Завязалась серьезная битва. Паук никак не желал сдаваться и упирался в морду Палычу всеми лапами. В какой-то момент он извернулся и ударил моего зверя электрическим разрядом. «Это он зря. Я бы на его месте сейчас уже завещание писал. С моим репейником такие шутки не пройдут». Однако Генка все же выпустил противника. «Как ни крути, а удар током — штука болезненная». Видимо, дрон и сам сообразил, что дело пахнет керосином. И попытался свалить от ужасного хищника. Но не тут-то было. Геннадий Павлович уже не на шутку разозлился и ринулся в бой с удвоенной яростью. Буквально в два прыжка он настиг противника и снова погрузил свои клыки в пластиковую плоть. Раздался хруст, треск, что-то заискрило, и дрон отлетел в сторону бесполезной кучи хлама. Хотя еще продолжал подавать признаки жизни. Однако на этом его унижения не закончились. Палыч снова подбежал к роботу, понюхал его, а затем, приподняв заднюю лапу, помочился на его израненное тело. На этот раз там что-то основательно замкнуло, затрещало и от дрона отделился едва заметный дымок. Агенко презрительно фыркнул и попытался его закопать. И в этот момент помощник замер, поднял манипулятор, не завершив движение, словно его заморозили. Легкое свечение на его корпусе потускнело, а гусеницы перестали рыхлить почву. «Он перезагружается!» — вдруг закричал шпал и рванул в сторону бота. «Стой!» — заорал я, было уже поздно. Робот встрепенулся, будто отошел от сна и тут же отреагировал на бегущего в его сторону гиганта. Подхватил какую-то железку и точным броском отправил ее в шпалу. Однако и наш приятель успел отреагировать, пригнулся практически к самой земле и, помогая себе руками, продолжил нестись на сближение. Пока бот осматривался в поисках очередного снаряда, дистанция между ними сократилась до минимума, и помощник не придумал ничего лучше, чем отмахнуться от гиганта клешней. Но и здесь его ожидала неудача. Шпала высоко подпрыгнул, пропуская манипулятор под собой, а затем еще и умудрился от него оттолкнуться. Он взмыл ввысь и приземлился прямиком в кузов машины. Помощник и не думал успокаиваться. Он тут же запустил манипуляторы в свое нутро. Раздался звон, грохот, из кузова полетели осколки оборудования. А в следующее мгновение бот вытянул за ногу нашего друга, подхватил его второй клешней и потянул в разные стороны. Шпала взревел от боли. Но я был уже наготове. Несмотря на то, что верил в долговязого друга, автомат был направлен прямо в оптику бота, и едва я понял, что шпала проигрывает, как тут же потянул спуск. Короткая очередь разнесла помощнику окуляры. Он сразу выпустил гиганта и принялся шарить клешнями вокруг. В общем, повел себя как настоящий слепой. Долговязый шлепнулся на землю с высоты 4 метров. В моем мире он бы после такого еще долго страдал и скулил. Но местная гравитация позволила ему сразу сорваться с места. В один большой прыжок он преодолел расстояние до бота, запрыгнул ему на гусеницу и потянул на себя неприметный лючок. Помощник продолжал слепо молотить клешнями воздух перед собой, а шпалы запустил руку в его нутро и выдернул пучок проводов. «В робота словно демон вселился!» Он заработал манипуляторами с такой скоростью, что я едва успевал за ними уследить, а наш бесстрашный гигант вновь подпрыгнул, ухватился за борта, подтянулся и сейчас в кузове. Что происходило по другую сторону, мы не видели. Но спустя несколько секунд огни на борту помощника погасли, а манипуляторы безжизненно рухнули на землю. — Них... чего себе! — прокомментировал увиденное хлюпо и почесал макушку. — Не могу не согласиться, — буркнул я в ответ. Из-за помощника с гордо поднятым подбородком вышел Шпала. Он упер руки в бока и победно поставил ногу на гусеницу. «Ну, как я его?» «Круто!» Я показал большой палец вверх. «Ты дурак совсем! А если бы он тебя зашиб?» Набросился на друга Хлюпа. «Ну, не зашиб же!» Спокойно пожал плечами гигант. «Они после перезагрузки соображают туго, пока все рефлексы запустят. Короче...» «Я знал, что успею». «Да мы видели. Па, он тебе едва на куски не разорвал». «Так я же знал, что вы прикроете». «А он это... живой хоть?» Прервал я бесполезный спор. «Нам ведь его нужно как-то в город притащить». «Ну как?» Шпала почесал макушку. «Пару часов повозиться придется. Нужно провода на место поставить. Кое-что в прошивке поменять». чтобы он нас слушался. «Занимайся», — махнул я рукой. «Мы пока дроидов потрошить пойдем». «А вы разве знаете, что с них нужно брать?» — хитро прищурился Шпала. «У меня вообще-то методичка есть», — напустив на себя максимум важности, ответил я. «Ну-ну», — ухмыльнулся гигант. «Позовете, если что». «Заметано». И я показал ему международный знак «ОК». В город мы возвращались победителями, с гордо вздернутыми подбородками. Даже Палыч как-то приосанился, сидя у меня на коленях. Правда, всем на это было плевать. Люди занимались своими повседневными делами, а на нас бросали лишь мимолетные взгляды. Да, в некоторых читалась зависть, но большинство были равнодушными. Хотя наше настроение от этого не страдало. Мы ощущали себя королями жизни, победителями. «Вашу мать!» «Три дебила — это сила!» — закричал на нас лысоватый человек в сером костюме, который прибыл принять нашу работу. «Какого черта у него весь груз в хлам? Че мне с этой помойкой теперь делать?» «Да мы-то здесь, при чем?» — попытался оправдаться я. «Он сам. Мы даже подойти к нему не успели, а он как давай сам себя крушить. Клешнями махал, как мастер Шаолинь». «Заткнись!» — начальник сорвался на виск. «Идиоты! Мы за ним две недели следили!» Он же только элитные части собирал. Вся работа псу под хвост. Что мне Анатолий Санычу говорить?» «Да мы, честное слово, не виноваты», — Прогудел Шпала. «Значит так, архаровцы, работу я у вас не принимаю». «Э, а ты не озверел?» — наконец не выдержал Хлюпа. «Нас там чуть на куски не порвали. Это ваши трудности». Груз полностью пришел в негодность. «Я вам за эту помойку платить не собираюсь!» «Значит, и бота ты не получишь, понял? Без тебя, лысый, справимся!» «Вы? Ты? Да как вы смеете! Да я вас!» «Варежку прикрой, кишки простудишь!» Продолжил дерзить хлюпа. «Пока на мой счет бабки не упали к помощнику ты не подойдешь!» У представителя Анатолия Саныча аж лысина побагровела от такой наглости. Он набрал в грудь побольше воздуха и хотел было выдать нечто гневное, но увидел направленный в свою сторону ствол автомата и быстро сдулся, словно прокулытый воздушный шарик. «Я этого так не оставлю!» Он погрозил хлюпе пальцем и поспешил удалиться. «Зря ты его так!» Впрочем, совершенно спокойно заметил Шпала. «Он ведь сейчас кардиналов приведет!» «Пусть хоть Папу Римского тащит! На моей стороне закон!» Беззаботно отмахнулся тот. «И не на словах, попрошу заметить, все подписано и в двух экземплярах. «Вот как чувствовал, что какая-нибудь лажа начнется!» «Так, ладно, с этим, походу, разберемся!» «Прервал друзей я. Что там по нашим делам?» «Десять косарей, как с куста!» Важно ухмыльнулся Шпала. «Всего?» — Хлюпа недовольно выпучил глаза. «Лучше бы я сам их продал!» «Каждому!» — заговорчески подмигнул ему гигант. «Ну, тогда я за тебя спокоен, дружище. Торговаться ты действительно умеешь!» «Вот они!» — прервал нас истеричный возглас за спиной. К нам спешил лысый в сопровождении кардинала. Все ровно так, как и предсказал Шпала. Представитель власти имел серьезный строгий взгляд и, похоже, был настроен решительно. Он еще толком и подойти не успел, как тут же взялся за дело. «Предъявите чипы к сканированию!» — строго приказал он, и мы без разговоров протянули в его сторону руки. Он планомерно проверил каждого — и даже немного подвис, честно рассматривая наши документы в визоре. «Ну а как же? Мы ведь теперь полноценные члены общества и кое-какие права имеем. Это вам не раньше, когда мы были должниками и со всех сторон зависели от управы». К тому же кардинала сильно смутило присутствие местного. Все же к рожденным здесь было особое отношение. Впрочем, они это прекрасно понимали и часто пользовались. Выглядело это примерно так же, как и в Штатах, когда на любой отказ чернокожему можно услышать вопрос. «Это потому, что я черный?» В общем, неприятности кардиналу наш гигант мог подкинуть легко, если бы не был таким добрым. «Почему нарушаем?» все же произнес стандартную фразу законник. «Да где мы чего нарушили?» удивленно уставился на него Хлюпа. «Стоим, беседуем, никого не трогаем!» «А гражданин вот утверждает, что вы ему оружием угрожали!» У гражданина, наверное, лысину припекло. Вот и чудица всякое. «Вы что себе позволяете?» Тут же взвился пиджак. «Думаете, если у вас все волосы на голове, то это дает вам право?» «Успокойтесь, гражданин», — строго осадил его кардинал. «Разберемся». «Да, да, вы уж разберитесь», — часто закивал лысый. «Устроили здесь, не пойми что». «Это ваше». Представитель власти кивнул на огромного бота. «Нет, что вы...» Вступил в разговор я. «Эта штука принадлежит господину Анатолию Санычу. Надеюсь, вам не нужно объяснять, кто это такой. А мы всего лишь скромно охраняем его имущество. Может быть, поэтому гражданину с плешкой показалось, что мы ему угрожаем. Так э, нечего свой нос совать, куда не следует». «Вот как!» Удивленно вскинул брови тот и бросил гневный взгляд на человека в сером костюме. «Что вы мне здесь тогда голову морочите?» «Да это все они!» — он гневно указал в нашу сторону пальцем. «Я вам правду сказал!» «Вы сказали, что бот принадлежит вам, а теперь выясняется...» «Да я работаю на Анатолия Сановича. Вы что, совсем идиот?» «Так...» — строго нахмурил брови кардинал. «А это уже оскорбление власти!» «Да вы совсем охренели! Какие пять тысяч!» — взвизгнул Лысый, а по нашим мордам уже блуждали наглые ухмылки. «Вы с ним построже, товарищ начальник!» — буркнул Шпала. «Видно же, что человек не совсем адекватный!» «Да как так-то?» — тут же возмутился Пиджак. «За что еще опять?» «Еще один звук, и пойдете чистить сортиры!» Кардинал ткнул его пальцем в грудь. Лысый мгновенно заткнулся и побагровел, а представитель закона уставился на наши ухмыляющиеся рожи. «Извольте объясниться, граждане!» Требутельным тоном спросил он и снова вонзил палец в грудь лысому. «А вы пока молчите». «Да чего объясняться-то? Я ведь вам сказал, что мы здесь имущество охраняем». «Гражданин Штопор, не морочьте мне голову. Я только что все проверил. И вы, и этот господин работаете на Анатолия Саныча. Так что я требую объяснений. Или вы у меня все вчетвером сейчас в кутузку отправитесь. Вам все ясно?» «Да», да. — коротко кивнул я. «Этот, лысенючий лысенюк!» — взвился Хлюп, но был остановлен строгим взглядом. «Попрошу без оскорблений», — перебил его кардинал. «Если вы, конечно, не хотите получить штраф». «Простите», — тут же поправился приятель. «Этот нехороший человек собирался кинуть нас на зарплату». «Это правда?» — представитель закона обернулся к лысому. «Да вы посмотрите, в каком состоянии они груз доставили! Там сплошная труха, за что им платить?» «В договоре четко и ясно прописано, что мы обязуемся доставить помоешника в город в течение трех суток. Про груз там ничего не сказано», — невинно развел руками хлюпа. «Могу скинуть вам копию, товарищ начальник». «А еще там сказано, что оплату вы получите только после оценки стоимости. И я официально заявляю, что это полнейший хлам, и я не собираюсь за него платить. В таком случае эта штука останется здесь», — не моргнув глазом, выдал приятель. «По какому праву?» — вновь взвизгнул лысый. «Нет, вы видите, что творится, а?» «Вижу», — кардинал натянул на лицо вежливую улыбку и подмигнул нам. «Вы ведь сами только что заявили, что это полный хлам, и он ничего не стоит. А значит, не вижу повода для волнений». «Вы в своем уме? Да блин! Сейчас-то за что?» «За оскорбление власти. Следите за языком, гражданин». «Я так понимаю». «Вы ничего делать не собираетесь!» Лысый упер руки в бока. «Почему?» Кардинал изобразил удивление. «Я собираюсь уйти». «Что значит уйти?» «То и значит», — спокойно ответил тот. «Я не вижу здесь факта нарушения закона, кроме того, что вы постоянно оскорбляете должностное лицо при исполнении». «А как же эти?» В нашу сторону уже который раз гневно устремился указательный палец. «А это внутренние проблемы вашей фирмы. Вот и решайте их на своем уровне. Всего доброго!» Кардинал козырнул, развернулся и был таков. Лысый остался один против троих. И, глядя на наши наглые морды, видимо, понял, спорить бесполезно. «Ну и где наше бабло?» Сложив руки на груди, строго спросил Хлюпа. «Будет вам, ваше бабло!» — скривился Лысый. «Но только после оценки!» «Ну так оценивай!» «Ты идиот!» «Как я буду это все оценивать? Здесь команда специалистов нужна!» «Да?» — коротко ответил Хлюпа. «Что? Да?» Пока Хлюпа продолжал издеваться над начальством, я уже рассматривал очередное не менее увлекательное задание. «Судя по всему, на работу нас приняли, а значит, не стоит волноваться по поводу этого помощника. К тому же я и не рассчитывал, что нам за него заплатят». «Эй, ты куда?» — окликнул меня Шпала. «Ой, да ну их!» От этих криков уже голова разболелась. «Да, Палыч?» «Он у нас сегодня герой!» — улыбнулся гигант. «Без него мы бы не справились!» Генка на это согласно фыркнул и рванул за очередной букашкой. Шансов спастись у нее, конечно же, не было. Ёж настиг ужин за один короткий рывок и весело зачавкал, поблескивая на солнце красным глазом имплантом. «У нас новое задание!» — наблюдая за колючим товарищем, произнес я. «Но есть одна проблема, дружище. Что не так?» «Тебя не хотят брать в группу?» «Ну, как-то так я и думал». Тяжело вздохнул гигант. «Причину, естественно, не объяснили». «Нет». «Это нормально», — отмахнулся он. «Мы же все равно останемся друзьями». «Да?» «Само собой, это даже не обсуждается. Но ты не переживай, я что-нибудь обязательно придумаю». «Не придумаешь», — покачал головой шпала. «Никто не станет рисковать жизнью местного». «Это еще почему? А если ты сам хочешь, неужели нет каких-нибудь расписок, договоров?» «Я не знаю, но на работы, связанные с риском, нас не берут. Вот что хочешь, то и думай». «То есть ты с самого начала все знал?» «Догадывался». «А почему не сказал?» «Мне с вами весело. Я за последнюю неделю смеялся чаще, чем за всю жизнь. Да и что бы это изменило?» «Ну да». Тут ты прав. «Вы чего здесь стоите с кислыми минами? Хороним, что ли, кого?» К нам присоединился Хлюпа. «Все нормально». Гигант хлопнул его по плечу и улыбнулся. «А у меня для вас сюрприз, пацаны». «Это какой такой?» «Тебе понравится!» Подмигнул приятель шпала. «Погнали, пока там самых красивых девчонок не расхватали». о Тут же оживился хлюпа. Это я удачно подошел! Я, пожалуй, с вами не пойду, улыбнулся я. Хочу себе кое-какие улучшения присмотреть. Пф, Плакать не будем, да? Шпал? Нам же больше достанется. Да я и не претендую. Развлекайтесь. Пара дней у нас есть. В смысле? Мы что, прошли? Работа наша? Да. Ю! Заорал хлюпа на все трущобы и даже попрыгал, подняв руки. Правда, прыгал он недолго. после второго прыжка потерял равновесие и плюхнулся на задницу, от чего мы дружно расхохотались.